Император сказал все, что хотел, но рот его остался приоткрытым, как у большинства его статуй. Спокойно и задумчиво смотрел Иосиф ему прямо в глаза. Он знал, с каким презрением относились к этому человеку отец и брат, и Домициан знал, что Иосиф это знает. У него, у Домициана, круто выступающий вперед подбородок, как у отца. Юношей он производил гораздо более внушительное впечатление, чем отец и брат, Но сейчас достаточно приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть, как мало в нем сохранилось сходство с его статуями. Если отнять у него атрибуты власти, если представить его себе не обличенным властью, а просто голым мужчиной, что тогда останется? Если за ним не будет стоять Рим, гигантский, мощный, то Домициан кажется обыкновенным человеком средних лет, Стогубом, с тощими ногами, преждевременным брюшком и преждевременной лысиной, просто фузаном. И все же он был императором, домицаном, германиком, и доспехи, пурпур и жезл оживали только благодаря ему. Я работаю над подробной историей моего народа, с бесстрастной вежливостью ответил Иосиф. Когда бы он с императором не встретился, тот обращался к нему все с тем же вопросом. и Иосиф давал тот же ответ. «Иудейского народа?» Мягко из затаенным коварством спросил Домициан, и этим задел Иосифа глубже, чем мог ожидать. И продолжал, снова не дав Иосифу ответить. «Возможно, что последние события окажут влияние и на вашу Иудею? Как вы думаете?» «Император Домициан прозревает суть событий глубже, чем я», – отозвался Иосиф. «Событий может быть, но людей едва ли», – ответил император, играя же злом. «Вы трудный народ, и вряд ли хоть один римлянин может похвастаться, что знает вас. Мой губернатор Помпей Лангин – толковый человек и неплохой психолог». Он сообщает мне обо всем регулярно, добросовестно и обстоятельно. И все-таки согласись, что это так, еврей. Ты понимаешь больше, чем он. И знаешь лучше, как обстоят дела в Иудее». Легкий страх закрался в душу Иосифа, несмотря на то, что он напряг всю свою волю. «Да, Иудею трудно разгадать», – ограничился он осторожным ответом. Тогда Домицаан улыбнулся медленной, многозначительной и злой улыбкой, которую собеседник должен был заметить непременно. «Почему вы так скрытничаете перед вашим императором, Иосиф?» – спросил он. «Вам, очевидно, известны некоторые события, происходящие в моей провинции Иудеи, о которых мой губернатор ничего не знает. Иначе вы едва ли написали бы некое послание?» Сказать вам, что это за послание? Процитировать из него отдельные места. «Раз вы знаете это послание, Ваше Величество», — ответил Иосиф, «значит, вам известно и то, что в нем содержатся лишь призывы к осторожности. А призывать к осторожности людей, которые могут быть неосторожны, это, по-моему, в интересах империи и императора». «Может быть так задумчиво сказал император, все еще играя злом. «А может быть, и не так. Во всяком случае, ты...» и его пухлые губы насмешливо скривились. «Как видно, считаешь нужным, чтобы среди этих мятежников иудеи опять восстал какой-нибудь пророк и объявил полководца из дома Флави в Мессии?» «Разве вам, евреям, кажется, что Флавии все еще сидят на престоле недостаточно прочно?» Крупное багровое лицо императора стало теперь явно враждебным. Покраснел Иосиф. Значит, Домициан считал, что в тот давний решительный час, когда Иосиф приветствовал Веспасиана как мессию, это был заранее подстроенный обман. Значит, он считал Иосифа продажным. Предателем? Но сейчас нельзя об этом думать, ведь речь идет о более важном и неотложном. «Мы полагали, что действуем в интересах империи и императора», — повторило настойчиво, уклончиво. «И немножко в интересах ваших евреев, мой еврей, и ваших собственных?» — спросил Домиссиан. «Разве нет?